Глава 26. Дорогие трофеи. Сингаи не пыталась сопротивляться, когда Нил напустил на нее сонное заклятие. Она прекрасно понимала, лучше провести сутки в постели, чем несколько дней у целителей. Парень забрал револьвер, позаимствовал десять монет золотом, посчитав это заслуженной компенсацией за причиненный ущерб, и покинул комнату тем же путем, которым в нее проник. Значит, Шерс приказал меня покалечить, Гад. Еще и заботу проявил, выдал наемнице стабилизирующее снадобья, чтобы я не сдох за ночь. Ничего. Ничего, скоро он за все ответит. Ученик подобрал трости и направился к стене, где находилась брешь в магической защите. Синга откровенно рассказала о планах коварного учителя. Согласно договоренности, еще до восхода солнца ей следовало постучать в комнату Дины, положив под дверь записку про избиение ее парня. Та, естественно, побежит проверять, обнаружит потерпевшего, затем к дежурному преподавателю, который вряд ли захочет поднимать шум. Шерц сказал, что о результатах все узнает сам, пригрозив исполнительнице страшным наказанием в случае невыполнения поручения, да еще и бумагу заставил составить. Очень опасную для самой блондинки. «Значит, кто-то со стороны наблюдал, как меня били», – размышлял ученик по дороге к стене. Сколько же у него шпионов? Нил забрался на верхний край каменного ограждения между 14 и 15 накопителями. Шеи грызов пока не видно, но подстраховаться будет не лишним. Молодой человек создал два огонька и пустил их вдоль стены в разные стороны. Кровожадные хищники, патрулировавшие ночами вокруг школы, на всплески волшебства практически... На всплески волшебства практически не реагировали, поскольку постоянно находились рядом с магическими растениями. Но за светляками побегать любили, если не попадалось других видимых целей. Нил спустился и, ускоряя ход, побежал вдоль прогулочной дорожки, приближаясь к плотоядной растительности. В трех шагах от ветвей шипорука он превратил трость в шест и, оттолкнувшись от земли, перепрыгнул через живую изгородь. «Поздновато сегодня. Хорошо, хоть дождик недавно прошел». Иначе бы от мелких тварей проходу не было». Приземлившись, парень осмотрелся, с помощью веревки перетащил шест, собрал его до прежнего размера и двинулся прочь от школы. Хотя, с другой стороны, дождевое везение может в любой момент обернуться другими проблемами, о которых лучше не думать. Воронухи обычно старались пережидать ливень под крышей, а вот крупные ночные твари наоборот водные процедуры любили. При этом у них хватало ума не приближаться к плотоядному кустарнику, так что без всяких причин самые опасные хищники сюда не забредали. Нил планировал выбраться из школы гораздо раньше, собираясь добраться до светящейся каменной плиты, возле которой проживал дед Раута. Правда, в планы синеглазого ученика не входили ни ловушка, в которую он так нелепо угодил, ни рискованное заклинание полной мутации, ни дойща, знаменовавший начало периода ночных ливней, ни задушевная беседа с Сингой. «Шерс будто чувствовал, что я собираюсь нанести удар и опередил на шаг. Может, он владеет даром предвидения? Нет, это слишком неправдоподобно. Если бы он действительно видел ближайшее будущее, мне бы сегодня из школы не выбраться». Полыхнувшая над головой зорница заставила ночного пешехода вздрогнуть, а потом на мгновение застыть. Севера раздался недовольный рев сразу нескольких тварей, и это были явно не мелкие хищники, вроде воронух и шеекрызов. «Пожалуй, до нужного места мне сегодня не дойти. Следует поискать надежное укрытие. К трехэтажному дому неподалеку от светящегося осколка плиты, где проживал старый библиотекарь, днем Нил мог добраться за час». Лучшего места, чтобы дождаться утра и не придумать, однако ближе к полуночи путь стал слишком рискованным, что и подтверждали непривычные звуки. В период дождей жаркого сезона окраины города посещали самые кровожадные твари, созданные в смутные времена. Подвергшиеся мутации тигры, львы, крокодилы и медведи выделялись не только огромными размерами, защищенностью от оружия и магии, но и изощренным коварством. Они устраивали засады, приманивали жертву к себе и даже натравливали на добычу мелкоту, чтобы так гнала двуногих прямо к хозяину. Никто, кроме создателей монстров, не знал, почему крупные хищники с началом периода ночных ливней наведывались в города, а на исходе жаркого сезона уходили. Твари давно сожрали своих творцов, так что задавать вопросы было уже некому. Оставалось только прятаться с наступлением темноты и молиться вознесшемуся, дабы на твое укрытие не набрел по-настоящему крупный экземпляр. Жители, не имевшие прочных домов или возможности перебраться в Срединное кольцо, на ночь поголовно хоронились в землянках. Не всегда это спасало, но шансы выжить значительно повышались. «Попроситься в ближайший кабак?» – размышлял ученик. «Кто же меня впустит? Небось, все окна и двери на ночь заблокировали». А стучать и некоторые твари умеют. О наиболее распространенных видах ночных хищников школьникам читали небольшой курс еще в самом начале обучения и предупреждали, что мутации среди тварей продолжаются постоянно. Поэтому всегда есть шанс напороться на неизвестного монстра. Парень двигался быстро, практически не создавая шума. Впрочем, у каждого существа своя острота слуха. Вполне возможно, что кто-то из ночных тварей мог распознать осторожные шаги человека. Вдали раздался протяжный вой, заставивший Нила остановиться. «Кто это? Ниши и грыз? Как-то похолодало. Неужели магическое воздействие? Тогда получается, что тварь совсем рядом, она меня учуяла, наверняка уже крадется, а я ничего не вижу. Теперь точно конец». Панические мысли роем ворвались в сознание, подталкивая ученика бежать без оглядки. Темноту разорвали сразу два сполоха, осветив пустынную улицу. Нил до боли сжал кулаки. «Не поддаваться. Они только этого и ждут. Побегу, услышат и погонятся, а бегают они гораздо быстрее». Умение концентрироваться помогло справиться с нахлынувшим ужасом. «Надо найти высокое здание и притаиться на крыше. Далеко не все твари умеют лазить по вертикальным стенам, а о летающих я вообще не слышал». И тут он вспомнил о башне на перекрестке второй снежной и ледяного проспекта. Стены у нее в проломах, но крыша вроде целая и небольшая. Легко контролировать. Пожалуй, гости можно и тростью угостить. Опять же, револьвер имеется. В самом крайнем случае могу и пострелять. Пусть сбегаются и жрут друг друга внизу. Мне бы только до первых лучей солнца дотянуть. До намеченной цели было не более четверти часа хода. Сейчас бы ему не помешало ночное зрение... Магия мутаций позволяла обрести эту способность, однако парень понимал, что любой магический всплеск сразу привлечет хищников. Снова раздался жуткий вой. Нилу показалось, что источник стал ближе. Приступ страха не успел забраться в сознание, поскольку до ушей донеслось радостное повизгивание воронух. Его след взяли ночные шакалы. «Падший вас раздери!» — молодой человек перешел на бег. Надеюсь, это не загонщики, иначе сейчас начнут выводить на хозяина. Ши и грыза мне в постель, накаркал. По светящимся парам точек впереди несложно было понять. Ему перекрыли дорогу, заставляя свернуть налево. Примерно оттуда и доносился приводящий в ужас рев. «Ага, размечтались. Я теперь с дороги не сверну, даже если впереди покажется...» Он не стал продолжать мысль, опасаясь накликать еще большую беду. Вместо этого разблокировал стопор трости, составив ее удлиниться, ускорился и перепрыгнул через загонщиков, взвывших с досады. Так, вон уже и контуры башни. Закрывшие небо тучи серьезно осложнили путешествие по ночному городу. Видимость сегодня была хуже обычного, разве что зарницы изредка высвечивали улицы, на краткий миг ослепляя твари, которые злобным рычанием выражали недовольство. Буквально возле самой башни яркий всполох осветил Мидрана, приготовившегося к прыжку. Вспышка света застала измененного мутацией медведя вжаться в землю и пропустить удачный момент, Анил, используя шест, прилип к стене на высоте в два человеческих роста. Он ощутимо стукнулся головой, но сумел зацепиться за каменную кладку. А теперь можно и поколдовать. Парень отрастил коготки и укрепил мышцы. Стена слегка вздрогнула от удара Мидрана, который пытался стряхнуть жертву. Не получилось. Тогда хищник вспомнил, что умеет лазать под деревьям, и двинулся следом. «Падшего тебя в глотку! Куда? Здесь тебе не лез!» Ситуация становилась критической. Человек двигался не так быстро, но имел некоторую фору. Нилу ничего не оставалось, как ускориться. Ему предстояло не только первым достичь крыши, но еще и подтянуть наверх шест, на который возлагал большие надежды. Вот и край стены. Парень выбрался на крышу и принялся быстро тянуть за веревку, выуживая шест. Достав оружие, тут же укоротил его до размеров трости и дернулся в сторону показавшейся звериной морды. Мощный замах, и труба впечатывается в пасть ночной твари. Хищник не удержался на зубцах, ограждавших круглую крышу башни, и рухнул вниз. — Кто следующий? — громко крикнул Нил. Адреналин в крови зашкаливал, сердце отбивало барабанную дробь, руки слегка дрожали, а молодой человек ходил по краю крыши и поглядывал вниз, ожидая очередного гостя. «Съели, да? Кишка у вас танка меня достать!» Живности у основания башни скопилось немало. Некоторые уже приступили к трапезе, накинувшись на раздавленных упавшим монстром неудачников. Сам Мидран, несмотря на падение с высоты, в четыре этажа, не погиб, Но аппетит растерял и, прихрамывая, побрел прочь от скопления мелких хищников. «Живучая тварь!» — с досадой подумал парень, заметив его при очередном всполохе. Грома в этот момент так и не прозвучало, но какой-то едва различимый шорох со спины заставил человека резко сместиться в сторону. Он успел отскочить. Удар тут же выбил несколько камней из ограждения крыши там, где парень стоял мгновение назад. На охраняемую территории все-таки пробрался коварный гость. «Какого падшего?» Нил швырнул в голову питоному танта погнутую трость, чтобы хоть как-то отвлечь тварь от охоты, а потом принялся в спешном темпе создавать магические светляки. В таком бешеном ритме он не работал с заклинаниями с дня сдачи экзамена на первый ранг. Требовалось... Хотя бы на несколько секунд отвлечь тварь, чтобы та не смогла воспользоваться своими гипнотическими способностями, а самому выиграть время для подготовки более серьезного удара. Около десятки светляков устремились к ползучему гаду, совершая хаотичные движения. Магический свет слегка отвлек змею от основного блюда, и она принялась поглощать мелкие подачки магии. В тот же момент Нил начал создавать вихрь, которым хотел сбросить тварь с крыши. Однако завершить заклинание не успел. Пока ученик развлекал голову питона, хвост зверюги оказался без присмотра, и именно он подобрался к жертве и обхватил кольцами от пояса до подмышек. Сил у ползучего гада было столько, что жертва тут же начала задыхаться, в раз позабыв о спасительном вихре. Впрочем, в нем теперь не было смысла, ведь вместе со змеей унесло бы и человека. «Опять ошибся?» «Похоже, в последний раз». Хоть бы нож или револьвер вытащил, сейчас до них не добраться. Неужели конец? Сдохнуть в объятиях мутировавшей змеюки? В голове с быстротой молнии проносились знакомые заклинания, но он так и не смог выбрать подходящее, а тиски все сжимались и сжимались. Неожиданно прямо перед лицом появились горящие желтым огнем глаза Питона. Парню они напомнили про обергов, и в гаснущем сознании промелькнул образ представителя загадочной расы, который сдавливал Нила огромными клешнями. Когда Нил уже терял сознание, кольца вдруг ослабили хватку. Ученик свалился на правый бок, обмотанный потерявшим силу хвостом змеи. Он надрывно закашлялся. Кашель отдавался болью в груди, кружилась голова, ныли ребра, но не это сейчас заботило выжившего. Правая рука оттяжелела и не слушалась. Молодой человек попытался пошевелить пальцами и не смог. «Падший всех задери! Опять проблемы с рукой!» Проскочила первая мысль. «То левую отобьют, то правую сдавят. Впрочем, о чем это я? Вместо того, чтобы радоваться, точно ведь одной ногой в могиле стоял. Даже интересно, отчего змеюка упала в обморок или что там с ней стряслось?» Нил с трудом освободился от объятий и... «Ого!» Вместо кисти правая рука заканчивалась массивной клешней – видимо, и ставшая оружием, которое срезало голову питона, валявшуюся сейчас под ногами клешнерукого паренька. «Кто это сделал и как от нее избавиться?» Нил не знал подобного заклинания, он не помнил, когда и как успел его задействовать. Та мысль о боберге с клешнями вместо рук у него возникла, но как это могло отразиться? Долго размышлять о необычном спасении он не стал, поскольку ночь еще не закончилась. Нил вытащил из кармана револьвер и сделал круговой обход, осматривая ограждение крыши. «Слава вознесшемуся! Больше желающих заглянуть в гости не видно. Надеюсь, на этом визите мои неприятности закончатся. Надо же, было ливнем начаться именно нынешней ночью. Сразу двух редких тварей довелось увидеть. Думаю, для одного раза более чем достаточно». Очередная мощная вспышка молнии и последовавшие за ней громовые раскаты вызвали уныние ускопившихся внизу хищников. Сначала они жалобно заскулили, а потом начали разбегаться. «Не иначе к дождю!» — обрадовался молодой человек. «Так вам и надо, шоколье!» Следующее мгновение с неба палило, как из ведра. Период ночных ливней полноправно вступал в свои права. Тучи покинули небосвод с первыми лучами солнца. Заметно потеплело, хотя Нилу дождливая ночь не показалась прохладной, несмотря на мокрую одежду. До рассвета дождь начинался раз пять, поэтому высохнуть парень просто не успел. Расходовать магию не мог себе позволить. Слишком много энергии потратил во время схватки с ползучим монстром. Обратно в руку клешня сама превратилась через полчаса после битвы со змеей, и это принесло Нилу радости больше, чем победы над тварью. Оставаться мутантом... «Совершенно не хотелось, а опасения были. Некоторые подарки судьбы могут преследовать нас всю жизнь, а не только, когда они нужны». Перехватив язык и клыки питона, ученик спустился на землю. На первом курсе школьникам говорили о ценности зубов и языка редких ночных тварей. А в том, что змея попадается нечасто, Нил не сомневался, хотя и не знал, как этот монстр называется. Туман от испарения мокрой земли стелился под ногами». Казалось бы, дожди должны были смыть весь мусор, очистив окраины, но на деле вышло наоборот. Вода, похоже, размочила втоптанные засохшие отходы и разнесла их по просторным улицам. «Ну и вонь, прямо хоть не дыши», – борщился парень. Он все-таки решил зайти к старому библиотекарю, как и планировал раньше. Правда, теперь времени оставалось совсем немного. «Ничего, кое-что оставлю на хранение и побегу в город». Всю дорогу Нил держался на стороже, опасаясь теперь уже двуногих охотников. Многие из них выходили после дождливой ночи в поисках останков тварей. При таком скоплении хищников среди них нередко случались стычки, и проигравших не всегда успевали до утра скушать целиком. Сорогив вокруг магический щит, парень на ходу внимательно всматривался в руины. Люди пока на глаза не попадались, хотя солнечные лучи вовсю хозяйничали в городе. «Вот и знакомое здание». Разрушенные верхние этажи каменной россыпью надежно укрыли чудом уцелевшие стены первого, слегка заглубленного в землю. Луар, как звали старика, оказался домом. «Здравствуйте, уважаемый. К вам можно на пару минут?» «Знамо дело можно», — заулыбался пожилой мужчина. «Не как спаситель моего внука пожаловали. Проходи. Рановато ты, но такому гостю всегда рады. Жаль, угостить с утра нечем. Ну уж не обессудь». «Да какие угощения! Я ненадолго!» Библиотекарь сразу обратил внимание на состояние молодого человека. Тот был явно взвинчен, держался напряженно, словно в ожидании нападения. Они вошли в первую ярко освещенную солнцем комнату, где на заваленных камнями окнах были установлены двойные решетки с мелкой ячейки. Старик пригласил присесть, указав на стоявший возле стола табурет, сам разместился напротив. «Ежели ты чего Рауту передать задумал, то он ко мне не раньше полудня заглянет. Даст вознесшийся, внук к тому часу проснется. А вось ему хватило ума не шляться по улицам нынешней ночью. Мне какая-то тварь чуть дверь не высадила, унюхала ведь сволочь. Спать из-за нее не мог. Ой, что я все про себя?» Спохватился библиотекарь. «Как дела в школе? Чего новенького в серединном кольце деется?» Раута был бы рад увидеть но шел сегодня к вам. Хотел задать очень много вопросов. Жаль, сейчас не успеваю. Надеюсь, в следующий раз удастся нормально поговорить, если не возражаете. Когда молодые ребятки приходят с вопросами, это греет мою душу. Значит, в этом мире еще не все потеряно. Спрашивай, Нил, в моей головушке много чего ценного отыскать можно. Хотелось бы больше узнать об убийцах короля. Я прочитал это. Парень вытащил промокшую брошюру с дырой от пули в обложке. Но тут мало полезного. Раз кричишь их убийцами короля, там и вправду толкового мало. А чем тебя оберги увлекли? Луар посмотрел на гостя заинтересованным взглядом. Я изучаю магию мутаций и архитектурную, а желтоглазые, похоже, славились в этих делах. Библиотекарь взял книгу и пролистал несколько страниц. Это писалось за пару лет до смуты. Писака не мог ничего ценного выведать у обергов, даже проживая вместе с ними. Почему? Люди им всегда завидовали, а в те годы поползли слухи, что во всех наших бедах шелтоглазые виновны. Дескать, и порчу на наши урожаи наводят, и магию крадут, и здоровье подворовывают. Чего только сдуру не придумывали. Зачем? Чтобы был повод отнять якобы украденное. ведь отобрать гораздо проще, чем самому что-то делать. Знамо дело, при таком раскладе оберги затаились и своих секретов не выказывали. Нилу многое хотелось расспросить, но время неумолимо утекало, а ему еще требовалось попасть в Срединное кольцо Лордеграда и добраться до ресторана «Серебряная вилка». «А про магию обергов что-то есть?» – спросил ученик. «Помню я одну книжицу», – старик назвал автора и название. «Там впрямую о об бобергах ничего не сказано, но написано со слов разумного с желтыми глазами. Ты для себя много полезного найти сумеешь». «Спасибо огромное. Я обязательно прочитаю. А еще...» Мил немного задумался, решая, стоит ли рассказывать библиотекарю о прошедшей ночи. «Чего, мил человек, задумался? Кумекаешь, стоит ли старому Луару великую тайну доверить?» «Не совсем». «Хотел еще спросить, не знаете, сколько может стоить язык и клыки ночной твари, похожей на огромную змею?» Ученик на всякий случай перешел в режим чтения эмоций, чтобы посмотреть реакцию собеседника. «Змеи глота?» Глаза старика расширились. «Это очень большая редкость для наших краев. А ты никак на ночную охоту собрался? И думать брось, эту тварь найти невозможно, а ежели нашел, еще хуже». «Ценную находку обнаружишь только за мгновение до смерти!» «Хорошо, что я об этом не знал», — Нил тяжело вздохнул и выложил трофей на стол. «Могу оставить кое-что у вас на хранение?» Библиотекарь сначала мельком взглянул на добычу школьника, затем пригляделся более внимательно, не удержался, и взял темный шнур с раздвоенным концом, согнул его, поднес к носу, покачал головой и положил язык монстра на прежнее место». Ты хоть представляешь, сколько это может стоить? Нет. Снадобье, из языка змееглота, чуть ли не молодость возвернуть способна. А клыки — лучший материал для могучих амулетов, особенно в паре. Полагаю, у меня на столе сейчас сотня монет золотом лежит. Где ты это нашел? Не я его, а он меня отыскал этой ночью. Чуть не задушил, гад. «Змееглот? Живой?» А он и мертвый нападать может. Старик на некоторое время замолчал, пытаясь переварить услышанное. Его эмоции показали крайнюю степень изумления, при этом никаких опасных оттенков парень не заметил. «Там, на крыше башни, что на перекрестке Второй снежной и ледяного проспекта, остались его башка и хвост. По отдельности», — сообщил молодой человек. «Череп этой твари тоже немалых денег стоит», — задумчиво произнес Луар. «Так ты его сам убил?» «Ну да, этой ночью», — кивнул ученик. «Разве это возможно?» «Как-то случайно получилось», — пожал плечами Нил. «Так могу я пока у вас оставить». «Нил, поясняю еще раз. За сие добро можно больше сотни золотом выручить. Да и хоть сейчас неси в гномий банк, и если не совсем простофиля, то эти деньги сразу на счет получить сможешь». «А зачем мне счет в гномнем банке?» «Эх, молодежь! Человеку, имеющему счет у гномов, несложно и за границу перебраться, а там жизнь гораздо легче, чем в ряду Ганди. Я никуда уезжать не собираюсь, тут дел полно, и по банкам ходить некогда». «Все-таки хочешь оставить такие деньги у меня, и не боишься? А что тут такого?» «Однажды вы спасли мне жизнь, хотя могли пройти мимо или того хуже, обобрать и к падшему указать прямую дорогу. Если вам можно доверить жизнь...» Старик улыбнулся одними глазами. «Доверие в нашем мире – штука хрупкая. А те, кто бережно с ним обращается, – единицы на тысячу. Я, к примеру, уже лет пятьдесят таких не видывал. Все только и норовят обмануть или предать. Удивил ты меня, паренек». по-настоящему удивил. «Чем больше будет людей, которым можно доверять, тем быстрее мир изменится». «Ну да», — старик встряхнул головой, словно пытался отогнать наваждение. «Ладно, мил человек, вещи твои я сохраню, книгу тебе нужную достану, а сейчас мне нужно к внуку сходить. Негоже ему в постели прохлаждаться, когда большие ценности без присмотра валяются». Пусть свою ватагу кличет и к твоей башне топает. Сам когда зайдешь? Если у меня все получится, то сегодня вечером. Пойдем покажу, где твои трофеи лежать будут. Хозяин дома поднялся из-за стола. Он направился в ту комнату, где не так давно Нил лежал связанным. «В этом доме раньше ростовщик жил», — стал рассказывать мужчина. «Не в подвале, конечно, где я теперечи обитаю. На третьем этаже спал и столовался». На втором контору держал, а тут склады. Когда обуча поднялась, народец верхние этажи крошил, как хотел, а из нижних добро выносили. Их громить стали чуть погодя, пыл к тому времени поясяк малость, поэтому часть подвала и сохранилась. Здесь было гораздо темнее, поскольку свет пробивался через единственное окно, засыпанное камнями наполовину. Старику досталась одна практически целая комната, а во второй часть стены заложили плохо отесанными брёвнами. Хозяин жилища направился в самый темный угол комнаты. «Что за...» Нил действовал на одних инстинктах и настроенности на опасность, так и не прошедшие после страшной ночи. Он оттолкнул Луара и сам кинулся в сторону. Солнечный свет, проникавший в комнату возле входа, сыграл людям на руку. Тварь кинулась на наугад, учуяв магический щит ученика, а промахнувшись, угодила в самое освещенное место помещения, попав под прямые лучи. Предсмертный рык, похожего на крупную рысь, зверя стал финальным аккордом неудавшейся охоты. Люди поднялись. «Надо же! Прошмыгнула таки!» — покачал головой библиотекарь. «Покачал головой библиотекарь. Наверное, под самое утро дорогу нашла. Удачно ты в гости зашел, мил человек. Очень удачно для меня». «Опять случайность?» — пожал плечами Нил. А вместе с ней еще монет тридцать золотом к тебе пожаловала. Ты в ближайшее время армию не собираешься нанимать?» «Не думал об этом». «Так, куда это я шел?» Задумался пребывавший в некотором шоке старик. «Хотели мне что-то показать?» «Ах, да!» Луар коснулся рукой лба и направился в другую сторону, к углу, примыкавшему к восстановленной стене. Тут он остановился и указал пальцем вниз. «Глянь-ка, видишь чего?» «Осколки глиняной посуды, ошметки коры дерева, щепки...» Заметил парень и еще одну особенность, но лишь с помощью режима чтения эмоций. В каменном полу явно просматривался световой контур прямоугольной формы. «А теперь гляди внимательно!» — усмехнулся Луар. Он поднял длинную щепку и просунул ее в одну из щелей потрескавшейся стены. Крышка люка опустилась вниз. «Я когда собирался щели законопатить...» Чуть не сварился в эту нору, а потом ее к хозяйству пристроил. «Подсветишь или мне за факелом сходить?» Нил запустил внутрь светляка. «А что там?» «Моя тайная кладовочка», — с любовью сообщил старик, спускаясь по ступеням. Кладовка оказалась просторной, шагов пять в длину и три в ширину. Нил порадовался, что не пришлось нагибаться, а еще больше тому, что в каменной кладке нашлись живые камни. «Жаль, ее изнутри закрыть нельзя, а то лучшего схрона и не сыскать, если какая тварь вдруг снова прорвется в дом». Парень внимательно осмотрел стены и вскоре наткнулся на знакомый светящийся контур. Он нажал на обозначенный знаком камень, выход закрылся. «Ты чего творишь, молодец? А вдруг назад не откроется?» Опасения оказались напрасными. Повторное нажатие на камень снова опустило люк. Тебя этому в школе научили?» – спросил Луар. «Да», – не стал вдаваться в подробности ученик. «А зачем мы сюда пришли?» «Хочу показать, где спрячу твои сокровища». Под лестницей оказался каменный массив с нишами. В одну из них старик и положил трофеи гости. «Как войти в дом, я покажу, и где вещи взять, ты теперь знаешь». «Луар, а вам не кажется, что это потайной выход из дома?» Нил мельком глянул на сев и продолжил изучать стены. «Может, когда-то ход и был, но я его за 40 лет так и не обнаружил». Парень тем временем осмотрел буквально каждый камешек, но тоже не выискал ничего интересного. «Ой, мне же убегать пора», — спохватился гость. «Спасибо за помощь, я в другой раз поищу». «Да и мне пора». Оба вышли из кладовки, Луар тем же способом закрыл люк, А когда ученик направился к выходу, хозяин его остановил. «Дверь, она для чужаков предназначена, а близкие люди ко мне через другой ход заглядывают. Пойдем покажу».